Канна, 1959-1963 На этом неспокойном острове Новый год всегда приносил большие потрясения. Все могло кардинально измениться за одну ночь. Вы ложитесь в постель, засыпаете и просыпаетесь в другом, совершенно незнакомом мире. Типично для тропиков, как говорила мама. В канун Нового года гортензия наполнила дом ароматом розмарина. Мы посадили его на террасе и были поражены тем, как хорошо он растёт. Мы собирали его в конце лета и сушили листья, которые Гортензия хранила в картонной коробке. Осенью она готовила настойки для нас, и пока мы пили, рассказывала нам о волшебных свойствах этой травы. В последнюю ночь 1958 года мои руки, волосы и даже просто не пахли розмарином. На следующее утро Гортензия не терпелась вести нас в курс дела в своей обычной манере конца света. Она стала нашим единственным контактом с внешним миром. Мы узнавали обо всем, что там происходило, со слов женщины, которая была уверена, что остров разваливается на куски и придавала каждому событию оттенки своего катастрофического видения. По ее мнению, мы были все ближе к апокалипсису, к Армагеддону. Мы жили в последние дни, конец света близок. Мы всегда благоразумно игнорировали ее проповеди о наступлении долгожданного Царства Божьего. «Это война! Правительства нет!» — закричала она, еще более взвинченная, чем обычно, едва увидев, как мы входим в столовую. Обычно она имела привычку разговаривать с нами, не отрываясь от домашних дел. Иногда, если она при этом стояла спиной, было трудно понять ее. Но на этот раз она села за стол и понизила голос. «Открытый». Мы быстро сели рядом. Я видела, что мама начала волноваться. Они улетели на самолёте после полуночи. Кто улетел? перебила я её. О, эти рассказы Гортензии. Она всегда считала, что мы уже знаем, что происходит. Тот, кто всегда желал нам здоровья в конце своих речей. Теперь мы можем пожелать ему того же, объяснила она. Я подумала, что радость, возможно, затуманенная страхом перед тем, что может произойти, будет чувствоваться по всему острову, особенно в гавани. Но мы жили на острове внутри острова, запертые в Малом Трианоне, так что у нас не было причин что-то праздновать. Тут новый 1959 год мало кто отмечал в нашем районе. В основном все празднование шло вокруг отелей и главных магистралей города. Даже наша шумная соседка была очень осторожна. Она не открыла свою бутылку шампанского в полночь. Только несколько человек выбросили на улицу вёдра с ледяной водой. В воздухе висела неопределённость. Густова без стука распахнул входную дверь. На нём была неизвестная форма. Когда мы увидели, как он входит в оливково-зелёном костюме с красно-чёрно-белой нарукавной повязкой, То роковое сочетание цветов. Мама закрыла глаза. История повторялась, она сочла это своим наказанием. Густаво подошёл к ней и поцеловал, широко улыбаясь. Он обнял меня за талию и позвал Гортензию, которая прибежала с кухни, как только услышала его голос, даже не замешкавшись, чтобы вытереть руки. Казайдя него в дверях появилась молодая женщина, тоже в форме. Это Вигера, моя жена. сказал он. Услышав это, мать застыла, как громом поражённая. Она быстро оглядела новоприбывшую с ног до головы, изучая её фигуру, черты лица, профиль, зубы, каштановые волосы и жёлто-зелёные глаза. Мы только что поженились. Веера беременна, так что ещё один роза на подходе. Когда я смотрела на мать, я могла сказать, о чём она думает. Мы не должны потерять этого ребёнка. Посмотрите, что мы сделали с Густаво после бегства сюда, постоянно думая о тех, кто остался на той стороне Атлантики, так и не обосновавшись на острове, где мы должны были остаться. Этот ребёнок станет спасением семьи, единственным, кто не будет нести бремя нашей вины. Она встала с кресла, не обращая внимания на Густаво, подошла к Виере и обняла её. Она бережно положила руку на ещё плоский живот незнакомки. которая собиралась произвести на свет долгожданного ребенка, ее первого внука. Виера казалась испуганной, но позволила погладить себя этой старой женщине, которая, по словам ее мужа, жила в прошлом, отвернувшись от страны, где ей теперь приходилось обитать. Альма не знала, радоваться ей или сетовать, что ее сын, которому она не сделала обрезание и которого отправила, в школу, где совершили всё возможное, чтобы стереть любые следы, которые могли бы стать знаком отличия, женился на нечистой женщине, такой же нечистой, как и мы. Она была уверена в этом, то знает откуда была родом семья Вийеры, как она вписалась в жизнь на острове. Айма не осмеливалась спросить её фамилию. Какой в этом смысл? Ничего уже не исправить. В тот Новый год мы также потеряли Эулочо. Он решил, что пришло время начать свою жизнь за пределами чужой ему семьи. В одночасье он превратился из владельца в рабочего и впервые почувствовал себя свободным человеком в разгар революции, которая только начиналась. "Наконец-то", сказал он Гортензии, "в этой стране мы все равны, независимо от того, сколько у нас денег или в какой семье мы родились". Скоро он собрал вещи и уехал, не попрощавшись. Гортензия так и не простила его. Но для мамы в его отъезде был и положительный момент. Теперь нужно было выплачивать на одно жалование меньше. В последующие дни улицы стали заполняться бородатыми, длинноволосыми солдатами. Все они носили на рукавные повязки, которые невозможно было не заметить. Соседи выходили их приветствовать, женщины бросались к ним в объятия, некоторые даже целовали их. Поцею превратилась в военную магистраль. Толпы людей маршировали рядом с ними к главной площади, где всю ночь напролёт слушали революционные речи от молодого лидера, который очевидно очень любил звук собственного голоса. Гортензия с гордостью рассказала нам, что Густава поднялся на трибуну рядом с человеком, который захватил власть силой оружия. Мама слушала её с ужасом, но не проронила ни одной слезы. У неё их не осталось. Однажды октябрьским днём Виера вышла из машины с ребёнком на руках. Густаво остался рядом с водителем. Когда Виера увидела нас, она не поздоровавшись, прямо объявила: "Это Луис". Она сказала это шёпотом, чтобы не разбудить ребёнка. Мы в замешательстве посмотрели друг на друга. Луис Густаво никогда не переставал удивлять нас. "Мама, а потом и Гортензия взяли ребёнка на руки. Я поцеловала его в лоб. подумал, что он больше похож на папину родню. Он родился с копной тёмных волос. Виера не захотела ничего есть или пить, даже не захотела присесть. Густаво ждёт меня в машине, он спешит. Я не хочу его расстраивать, сказала она. И оба быстро уехали. Гортензия принялась выяснять, откуда Виера родом, хотя в конце концов это было совершенно неважно. Потому что мама с самого первого дня была уверена, что Виера, одна из нас. Однажды вечером Гортензия подтвердила эту новость. Виера полячка. Она родилась в Германии, как и вы. А в 5 лет была отправлена на корабле на Кубу к дяде, который приехал раньше. Видимо, она потеряла всех своих родных во время войны. Глаза мамы широко раскрылись. Казалось, она пытается перевести дыхание. И ее дядя — пожилой человек с либеральными идеями, связан с новыми людьми, которые сейчас у власти на острове, — объяснила Гортензия. Его настоящее имя — Абрахам. Но он назывался Фабиусом, когда приехал на Кубу. Я отправилась в свою аптеку, чтобы не дать разговорам Гортензии приглушить радость от появления нового Розена. Прядя туда, я увидела, что испиранцев в дверях оживлённо разговаривает с каким-то высоким мужчиной. Я не могла понять, спорят они или просто болтают. Увидев меня, испиранца улыбнулась и зашла обратно в аптеку. Мужчина повернулся ко мне. С того места, где я стояла, яркий солнечный свет не позволял мне разобрать, кто это. Он был в тени. Всё, что я смогла увидеть, это то, что он одет в бежевый костюм и у него широкие плечи. Затем я увидела его руки и узнала их. Это был Хулиан. Без кудрей, с более широкой квадратной челюстью, сильной шеей и густыми бровями, которые делили его лицо на две части. Мы улыбнулись друг к другу. Его глаза знакомо прищурились. Его губы остались прежними, как и его озорной взгляд. «Моя дорогая Анна Черезха, ты думала, я тебя забыл?» «Мне нравится твоя аптека, Розен». Не раздумывая, я его обняла. Он выглядел удивлённым, но только рассмеялся и снова произнёс моё имя, на этот раз шёпотом. «Анна через Ха. Тебе должно быть так много нужно рассказать мне». Я взяла его за руку, и мы перешли через улицу, чтобы посидеть под огненными деревьями в парке. Он рассказал мне, что во время кризиса в университете семья решила отправить его учиться в Соединённые Штаты. Я окончил юридический факультет и теперь вернулся, чтобы помогать отцу в его практике. А нашёл город полный солдат. Пока он говорил, я не могла оторвать от него взгляда. Хулиан больше не был тем юным студентом. Я думала о тебе всё это время, сказал он, смущённо опустив глаза. Я всегда был чужой в этом городе. Теперь он тоже был чужим, и это нас объединяло. Впервые я почувствовала надежду. Возможно, для меня круг испытаний замкнётся. С того дня Хулиан приходил в аптеку каждый вечер перед самым закрытием. Мы оставались в парке, немного болтали, а потом он провожал меня домой. Иногда он приходил в полдень, и мы шли по Калле 23, чтобы пообедать в очаровательном кафе Эль-Кармела. Хулиан хотел узнать обо мне побольше, но рассказывать было почти нечего. Папа погиб на войне, пока мы ждали его в Гаване, чтобы отправиться в Нью-Йорк. И наше временное здесь пребывание превратилось в постоянное. Мы держали друг друга за руки, иногда он обнимал меня за плечи и даже однажды обнял за талию, когда мы переходили дорогу. Так мы проводили часы вместе. Самое смелое, что я сделала, это склонило голову ему на плечо однажды вечером. Ока мы ждали переключения светофора. Эспиранса называла Хулиана моим парнем, и я её не поправляла. Я устала от вечных попыток объяснить, что меня зовут не Анна, что я не полячка и что Хулиан был просто хорошим другом, компания которого мне нравилась. Он никогда не просился в наш мрачный особняк, и я никогда не приглашала его. Проходили дни, и мы больше наслаждались молчанием, чем разговорами. Мы могли часами молчать друг с другом, иногда просто наслаждаясь весёлым гомоном студентов, выходящих из колледжа рядом с парком. Я замечала, что иногда Хулиан выглядит отстранённым, что его мысли витают где-то в другом месте, что он чем-то очень обеспокоен, но у него не хватает духу сказать мне, чем именно. Однажды вечером он позвонил мне в аптеку. Эспиранса сказала, что он на линии И в тот же миг у меня появилось странное предчувствие. Его родители получили разрешение на выезд в Соединенные Штаты. Он только что попрощался с ними в аэропорту и не знал, когда увидит их снова. Человек всегда полный энергии и оптимизма, который вселял в меня уверенность, с улыбкой решал любые проблемы, такой же большой и высокий, как дерево, к Тиргартене. Сейчас он был полностью разбит. Он попросил меня зайти к нему на квартиру. Я взяла сумку и вышла из аптеки, не сказав ни слова Эспирансе. Я пошла на угол улиц Линьна и Л, где Хулиан жил по случайному совпадению над аптекой. Это было белое здание с широкими балконами. Я поднялась на лифте на восьмой этаж и, постучав в дверь, поняла, что она открыта. "Хулиан", тихо позвала я, но ответа не последовало. Я прошла по короткому коридору который привел меня в комнату без мебели и со светлыми пятнами на стенах, где когда-то явно висели фотографии. Хулиан стоял на балконе и смотрел на север, на море. Медленно подойдя к нему, я вдруг обнаружила, что тоже смотрю на море с высоты, как много лет назад. Я сделала глубокий вдох, и мои легкие наполнились бризом с малекуна. «Хулиан!» Молчание. «Хулиан!» Я сделала ещё один шаг вперёд и почувствовала тепло его тела. Я была так близко, что могла дотронуться до него. У меня дико заколотилось сердце. Я закрыла глаза и обхватила руками его спину. Он повернулся, крепко обнял меня и заплакал. Что случилось, Хулян? Он был подавлен. Его родители были вынуждены бежать. В новых условиях не было места для их бизнеса. Перед тем как уехать, они успели продать мебель и некоторые ценные вещи через посольство тайно вывезли свои семейные реликвии с учётом реформ, которые ввело новое правительство, деньги, которые у них лежали в банке, потеряли ценность. И остался, чтобы завершить дела, произнёс он дрогнувшим голосом. Ты тоже уезжаешь? Я знала, что он не ответит. Я смотрела на него несколько секунд, а потом закрыла глаза и поцеловала Я не хотела думать, не хотела ни о чём сожалеть. Открыв глаза, я увидела волны, бьющиеся о берег Маликуна. Я чувствовала во рту вкус солёных брызг и слёз. Я почти не понимала, что происходит, охваченная незнакомыми мне эмоциями. Гулиан взял меня за руку, и я пошла за ним, как будто растеряла всю силу воли. Он привёл меня в свою комнату. В центре стояла кровать с белыми простынями. Я закрыла глаза, и его лицо сблизилось с моим. «Анна, моя Анна через Х», — продолжал шептать он мне на ухо. Его пальцы исследовали мои черты с такой нежностью, какой я не ожидала от его больших, тяжелых рук. Мои брови, глаза, нос, губы. Я понятия не имею, когда я вышла из его квартиры в тот вечер, как я нашла дорогу в аптеку и как я спала в ту ночь. С того дня в обед я ходила вдыхать запах моря с восьмого этажа и забываться в его объятиях. Гавана начала приобретать другой облик. Вместе с Хулианом я внимательнее рассматривала листву огромных деревьев в Видада. Мы шли по Пасео и садились на любую скамейку, которая попадалась нам на пути. Вместе с ним дни, недели и даже месяцы казались всего лишь несколькими часами. Иногда мы шли с пассео на Каллилинея, оттуда к его дому. Нам было все равно, была ли жара или дождь, демонстрация в поддержку или против тех вещей, которые для нас ничего не значили. Однажды в понедельник он позвонил мне в аптеку и сказал, что мы не сможем встретиться на этой неделе. Ему нужно время, чтобы кое-что сделать. Это меня не обеспокоило. Но когда на следующей неделе он даже не позвонил, я начала тревожиться, хотя в глубине души всегда знала, что Хулиан обязательно исчезнет. В день, когда солдаты пришли захватить аптеку от имени революционного правительства, я пришла на работу рано. Открыв дверь, я обнаружила под ней письмо от Хуляна. Дорогая Анна Чересха, я не знал, как попрощаться. Я не умею прощаться. Я возвращаюсь в Нью-Йорк со своей семьёй. Мы потеряли всё. Здесь для меня нет места. Я знаю, что ты не можешь бросить свою мать, что ты в долгу перед семьёй. То же самое и у меня. Я единственный, кто у них остался. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной, чтобы существовали только ты и я. И я знаю, что однажды мы встретимся снова. Мы уже разлучались однажды, но я нашёл тебя. Я буду скучать по нашим вечерам в парке, по твоему голосу, по твоей белой коже, по твоим волосам. Но лучше всего я буду помнить самые голубые глаза, которые когда-либо видел. Ты всегда будешь моей Анной через Ха. Хулян. Ещё один человек, который меня покинул. Я не плакала, но и работать не могла. Я читала письмо так часто, что выучила его наизусть. читала его про себя, а потом вслух, перечитывала каждое предложение. Мои встречи с ним в квартире на восьмом этаже с видом на море были выгравированы в моём сердце, в моей голове, на моей коже. И дождь тоже. Как только начинается дождь, я вижу, как Хулиан протягивает мне руку, поднимает меня, обнимает. Мне было за что поблагодарить его. Я пообещала себе, что отныне «Я больше никого не впущу в свою жизнь. Все эти надежды не для меня». С каждой минутой лицо Хулиана выцветало в моей памяти, но я все еще могла отчетливо слышать его голос. «Анна через Ха». А потом появились солдаты. Я видела, как они вылезли из машины и подошли к двери аптеки. Я повторяла слова из прощального письма Хулиана, как будто это было заклинание, которое могло защитить меня. К счастью, аспирантса оставалась очень спокойной и смогла передать своё спокойствие мне. Я ждала их за прилавком, не говоря ни слова. Они пришли, чтобы отнять у меня то, что принадлежит мне, то, что я построила тяжёлым трудом. Мне больше нечего было терять. Глядя им прямо в глаза, я разорвала письмо на 1000 кусочков. Мой великий секрет оказался на полу в маленькой мусорной корзине. Я не дала им ничего сказать. Ошамлённые солдаты просто уставились на меня. Попрежнему молча, я обняла из спиранцу и Рафаэля и вышла из аптеки, не оглядываясь. Пусть они забирают всё. Я больше не чувствовала страха. По дороге домой я ускорила шаг и повторяла про себя: "Этот город, перевалочный пункт. Мы приехали сюда не для того, чтобы пустить корни, как эти древние деревья". Когда я пришла домой, В гостиной были Густаво и Вигера с ребёнком, которому только что исполнилось 3 года. Густаво был полон решимости держать Луиса как можно дальше от нас. Я не знала, делал он это, чтобы наказать нас или чтобы не дать нам привить его сыну отношение к стране, за которую он сам был готов умереть. Я думала, что он вероятно появился после такого долгого отсутствия просто чтобы узнать, как мы отреагировали на захват аптеки. «То, что принадлежало нам, теперь находилось в руках нового порядка, частью которого был мой брат». Ночи становились все более трудными для меня. Если мне удавалось заснуть, мои воспоминания превращались в бессмысленную путаницу. В моих снах смешивались Хулиан и Лео. Иногда я просыпалась от того, что видела Хулиана на палубе корабля «Сент-Луис», державшего меня за руку, когда мы поднимались по трапу, и Лео, взрослого мужчину, сидящего рядом со мной под огненными деревьями в парке. Я вернулась к нашей домашней рутине и начала давать уроки английского детям, которым было наплевать на учебу. Я стала немецким учителем, который преподавал английский в районе, где меня знали как полячку. Дети и подростки, которые приходили к нашему крыльцу, чтобы я научила их говорить «Том — мальчик, а Мэри — девочка». стояли в очереди на выезд из страны вместе со своими родителями. Один из них, юноша, который должен был пройти военную службу после окончания школы, отчаянно хотел покинуть остров, но ему сказали, что из-за его призывного возраста это невозможно. Я стал учителем, а моё крыльцо исповідальней. Эспиранса и Рафаэль не потеряли работы после захвата аптеки. Они изредка приходили ко мне в гости и рассказывали, как обстоят дела после перехода аптек к государству. Ещё одним событием стало то, что муж Эспиранса оказался в тюрьме за пропаганду религии, которая не признавалась временным правительством. Их называли сектой, опасной для патриотизма, которые пытались привить пылкой массе людей жаждущих перемен. Эспиранс и её свидетели Иеговы отказывались салютовать флагу, петь национальный гимн и выступали против войны. Это делало их персонами нон грата в обществе, которое должно было находиться в постоянном состоянии готовности к борьбе. Однажды вечером я заметила, что Эспиранса встревожена. Она прошептала, что новое правительство превратилось в арбуз, снаружи зелёный, а внутри красный. Но я не поняла её слов. Виера работала день и ночь вместе с Густаво, и они стали оставлять мальчика с нами. Мы говорили с Луисом по-английски, и через несколько месяцев он уже мог нас понять. Через год его английский стал лучше, чем испанский. Узнав об этом, ни Виера, ни Густава не протестовали. Они были вовлечены в общественные процессы, которым посвящали все свое время. В те бурные дни семья не считалась чем-то важным. Луис стал ночевать у нас дома почти каждую неделю. Мама решила, что внуку нужно своё пространство, и мы поселили его в соседней с её комнате. У нас появилась надежда. На что именно, я понятия не имела, но это были радостные дни. Прежде всего, я была счастлива от того, что вижу, как растёт ребёнок, свободный от вины перед Рязантами. Мы были немного удивлены тем, что гортензия держится на расстоянии от Луиса. Она вела себя совсем по-другому, чем когда маленький Густаво приехал из Нью-Йорка. Наверное, тогда она думала, что нам нужна помощь, но с этим ребёнком всё было по-другому. Мы посвящали ему всё своё время. Или, может быть, она не хотела эмоционально привязываться, чтобы снова не оказаться в роли, до которой Густаво в конце концов не звёл её. Простой обслуги, не той, кто заботился о нём, кормил его. Дарил ему свою любовь в те годы, когда он больше всего в ней нуждался. Однажды летом, самым жарким из всех, что мы пережили, я получила конверт от Хулиана из Нью-Йорка. Внутри была его фотография в парке, похожим на тот, где мы обычно встречались. Письма не было, только фотография, дата и посвящение. Хулиан никогда не говорил много. Я расценила те несколько слов и, которую он написал на обратной стороне, как его прощальное послание. «Моей Анне Наха, я никогда тебя не забуду».